Редкое жилище вызывало у Антона ощущение такого обволакивающего уюта, как квартира Дарьи Ростоцкой. Дизайнерскими интерьерами здесь и не пахло. Однако обстановка с порога располагала гостей чувствовать себя как дома. Стены, обклеенные темными обоями без рисунка, были увешаны фотографиями детей. Судя по всему, ребятишки приходились Дарье Ростоцкой внуками. Гостиная, не слишком просторная и заставленная разномастной мягкой мебелью, походила на пещеру, в которой каждый предмет хранит свои тайны. На креслах в живописном беспорядке лежали подушки и пледы, а на двух внушительных комодах, определённые из 30-х годов прошлого века, стояли многочисленные безделушки. Посреди комнаты лежал старый цветастый ковер, но из-за мебели его рисунка практически не было видно. Тем не менее, каким-то удивительным образом, весь этот кажущийся хаос на самом деле имел свой особый порядок, понятный лишь тому, кто, входя сюда, окунался в волшебную атмосферу, отражающую внутренний мир владелицы квартиры. Если бы Антона спросили, что конкретно способствовало созданию такой атмосферы, он затруднился бы с ответом. Но собственные ощущения не обманешь и он поддался необъяснимому очарованию места. Высокие окна, несмотря на наличие тяжелых штор, пропускали достаточно света, что, несомненно, нравилось двум пальмам в плетёных катках. Их разлапистые кроны отлично дополняли интерьер. «Странно, что вы заинтересовались смертью Оленьки только сейчас», проговорила Ростоцкая как будто бы даже с оттенком упрека. «Что вы имеете в виду?» Поинтересовался Шейн, которому не хотелось принимать на себя чужую вину, но нужно было выяснить все до конца. «А то, что я с самого начала говорила следователю, что ее гибель — не несчастный случай. Что заставило вас так думать? Ну хотя бы тот факт, что Оля не стала бы пользоваться феном в ванной. У нее для этого имелось большое трюмо с розеткой. Знаете, — хмыкнул Шейн, — иногда люди изменяют своим привычкам». «Но не Оля», — возразила Ростоцкая. «В ванной она только мылась, а все остальное, нанесение крема, макияжа или сушку и укладку волос, проделывала в спальне». «А еще какие-то аргументы вы можете привести?» «Вы всерьез верите, что фен в воде способен убить человека? Ну, хрупкую старушку или ребенка, возможно, но у вашей соседки было слабое сердце». «Да нет, так» обычные проблемы возраста причем заметьте не такого уж и преклонного поле не исполнилось и шестидесяти когда она погибла то есть вы считаете что ольгу кременец убили однозначно кто разве я следователь а вот он то как раз разбираться и не захотел списал все на несчастный случай и все же без доказательств ваши слова не более чем инсинуации заметил Шейн. о подозреваемых было пруд пруди. «Как это?» «Оля водилась, надо сказать, со всяким сбродом». «Нет-нет, это не то, что вы подумали. Алкаши-наркоманы к ней не шастали. Зато она привечала всех театральных прихлебателей. Вроде тех, что ходят за артистами, как привязанные, открывают им двери и подносят сумки из магазина». «Но ведь Ольга актрисой не являлась». «Верно. Но она много лет верой и правдой служила». «Да-да, я правильно подобрала слово. Одной известной театральной артистке». Евгении Демидовой?» «О, так вы в курсе?» Ростоцкая выглядела удивленной. «Верно, именно ей», — подтвердила она. «Вы бы видели, какой иконостас Демидовой украшал ее жилище. Она создала настоящий дом-музей. Оно и понятно. Ведь сама Демидова свою квартиру-то профукала». «Да, я слышал». «Потому-то Оля и решила отписать свою квартиру сыну актрисы». «Что, простите?» Антон решил, что ослышался, однако Ростоцкая подтвердила. «Да-да, завещала парню свое единственное жильё». Э, «А он об этом знает?» «Понятия не имею, ведь я никогда не встречалась с сыном Демидовой, но много слышала о нем от Оли. Его зовут Кирилл. Кирилл Третьяков» подсказал оперативник. «Да-да», — закивала Ростоцкая. Оля постоянно упоминала его имя. «Кирюша то, Кирюша Се. Не каждая мать станет так превозносить собственного ребенка, не говоря уж о чужом. Но лично я этого Кирилла не знала. Я только с Олей общалась. Ведь мы столько лет прожили бок о бок. Да я и Евгению-то ни разу не видела вживую, только пару раз на сцене». Странное решения», — заметил Антон. «Разве Ольге некому было оставить наследство?» «Ну почему же некому?» — пожала плечами Ростоцкая. «У нее был сын, Гоша. И что же, она лишила родного сына жилплощади?» «Честно признаться, я и сама поначалу удивилась, но...» Женщина внезапно осеклась. И шеин, как гончая, почуял след. Ну что?» — настойчиво спросил он. «Вас что-то смущает?» «Дело в том, что Оля...» «Видите ли, она с удовольствием рассказывала о театре, о Евгении и ее поклонниках. Но вот о своей личной жизни не особенно распространялась. «Что, такая бурная личная жизнь?» «Да что вы! Совсем наоборот!» «Оля дважды была замужем, но первый, студенческий брак, продлился всего пару лет. От того брака родился Георгий, а потом она снова вышла замуж» но уже лет через пять. Мужчина тот оказался плохим человеком. Сначала мы соседи, подумали, что наконец-то и ей повезло, а Михаил этот легко втирался в доверие и производил положительное впечатление. Только потом я стала замечать, что происходит что-то не то. «В каком смысле?» Оля замкнулась в себе. Стала редко звонить и заходить, хотя раньше мы тесно общались. А потом я заметила синяки на руках ее сынишки. «Отчим лупил парнишку?» Определенно. «Пил?» «Да. Когда трезвый, вроде нормальный человек. А как уходил в запой, то пару недель от него спасу не было ни семье, ни соседям. Знаете, если бы все это сейчас происходило, я обязательно вызвала бы опеку. Но тогда... тогда такое не было принято». «Понимаю». «А с вашей соседкой вы поговорить не пробовали?» «Пробовала. Но Оля начисто отрицала такую возможность. Думаю, ей было стыдно. А еще думаю, она боялась мужа. Ведь он и ее поколачивал. Она не рассказывала, но я-то видела, что она носила одежду только с длинными рукавами. На лице ее следов избиения я не замечала. Ведь она, в конце концов, в театре работала и легко могла их замаскировать». «А как Ольга объясняла наличие синяков у сына?» Я старалась быть осторожной и не давить. Но Оля рассказывала, что Гоша – мальчик активный и часто травмируется, играя с ребятами или занимаясь спортом. «Только я в это не верила!» «А чего же?» Гоша не был спортивным мальчиком. Он предпочитал тихо играть с машинками дома». А если бы ходил на улицу, то чаще всего его можно было встретить в компании девочек. Не могу представить, чтобы он носился с мечом по стадиону или дрался. И как долго все это продолжалось, — поинтересовался Антон. Он люто ненавидел тех, кто обижает детей. У него внутри все восставало против того, что взрослый, здоровый мужик может поднять руку на беззащитного пацана — которого даже мать не в состоянии оградить от жестокости, так как сама боится. Лет пять. Но, похоже, Боженька все таки видит, что у нас на земле творится. Как-то раз Михаил крепко выпил и затеял драку с собутыльниками на детской площадке. Кто-то его толкнул. Он упал и ударился затылком о край песочницы. Пару недель пролежал в коме в больнице, да и отправился на тот свет». «Надеюсь, что прямо в ад». Шейн подумал, что такой исход вполне устроил бы и его. «И что же Ольга?» Больше она замуж не выходила, хотя поклонники у нее водились. Не хотела повторения истории с Михаилом. Оля бросилась в работу и большую часть времени проводила с Демидовой. Она не только занималась ее театральными костюмами, но и обшивала с головы до ног в обычной жизни». Она стала не только костюмером актрисы, но и секретарем. Оплачивала счета, ходила за покупками и организовывала поклонников выполнять мелкие поручения, когда сама не справлялась. А им-то только в радость услужить кумиру. «Вы как будто осуждаете Ольгу», — заметил Антон. «Не то чтобы. Она, конечно, настрадалась. Но, по моему мнению, главное в жизни — дети». Они какие-то чужие люди. Если хотите знать мое мнение, то Демидова неплохо устроилась. Куча народу бегала перед ней на цирлах, с готовностью исполняя любое желание. Не знаю уж, как она сына воспитывала, только вот Оля без конца о нем трещала. Какой он талантливый, музыкальный и вообще удивительно замечательный. А ведь у нее рос собственный мальчишка но ему она не уделяла и десятой доли внимания достававшегося Кириллу. «Да уж», — согласился Шейн, — «удивительно». «Гоша, конечно, особыми способностями не блистал, но все таки он — родная кровь». «Значит, и у вашей соседки отношения с отпрыском были не ахте. «Ну да, особенно с возрастом. Я в их дела не лезла, да Оля и не рассказывала» только порой проскакивали какие-то слова, сожаления, упреки. «А как Георгий отреагировал на смерть матери?» — спросил Шейн. «Он где находился, когда все случилось?» «Так он от нее давно съехал к супруге». «Он выходит женат?» «Женился лет пять назад». «А как же квартира?» «В смысле, Третьяков вступил в наследство?» «Да я понятия не имею», — развела руками Ростоцкая. «Квартира стоит запертая со времени смерти Оли. Гоша, по-моему, здесь не появлялся. Надо признать, в последние годы мы и с Олей там мало общались. Она близко сошлась с поклонницей покойной Демидовой, и они стали закадычными подружками, ведь у них было столько общего. Театр, Демидова, шитьё. А еще она вела дневник. Что? Странно, да? В наше-то время. Но Оля всегда этим занималась» с тех самых пор, как ушел ее первый муж. Она изливала в нем душу, отвлекаясь от серых будней, как она сама объясняла. Пару раз даже зачитывала мне вслух какие-то пассажи, в основном об отношениях в театре, о сплетнях и общении Демидовой с поклонниками. О личном она не читала, ведь это дело частное. Вот оно, дневник. Он не принадлежал Дорофеевой, ведь в нем говорится о сыне. А у надежды были дочери. Евгения Демидова тоже дневников не вела. У нее не доставало для этого времени. Да и не такой она человек, если исходить из того, что Антон успел узнать об актрисе. А вот кременец другое дело. Они ведь даже не рассматривали такую возможность, так как совсем недавно узнали о ее существовании и о том, какое отношение она имеет к Кириллу Третьякову и его мамаше. «А почему вы предупреждали следователя о том, что гибель Ольги могла и не быть несчастным случаем?» «Я слышала, что у нее с невесткой были напряженные отношения». «Из-за чего?» «Ну, Гоша вроде как приживалом стал, понимаете?» «Ой, в наше-то время!» Недоверчиво качнул головой Антон, который и сам находился в похожем положении. Любовница, с которой он жил, была самостоятельной разведенкой и настояла на том, чтобы он переехал к ней. У опера имелась собственная квартира, не идущая ни в какое сравнение с хоромами Карины на улице Рубинштейна. Но его практичная возлюбленная считала, что нет смысла жертвовать комфортом ради каких-то устаревших предрассудков. «Может, если бы не мать Алины, я бы с вами согласилась», — возразила Ростоцкая но я знаю, что теща постоянно пилила Георгия из-за того, что он живет в ее квартире, не имея возможности снять отдельную жилплощадь. Неужели у него такая маленькая зарплата? Гоша в театре служит. В театре? Перебил Антон, внезапно заинтересовавшись этим фактом. Он артист? Да нет, бог с вами, — отмахнулась Ростоцкая. Он окончил то ли режиссерский, то ли театроведческий факультет. Точно не скажу. «И что, по специальности работает?» «Да. В нашем драматическом театре. Оля рассказывала, что Гоша писал пьесы и все носился с идеей поставить их в театре. Но, кажется, ничего не вышло». «Почему?» «Видимо, пьесы никуда не годились. Пожала плечами Ростоцкая. Он там какую-то административную должность занимает. Короче говоря, денег он в семью вряд ли приносит много. Вот его жена с и недовольны». Оля практически не общалась с Алиной. Да она, честно говоря, в последние годы и с сыном-то почти не виделась. А вас не удивляли такие кхм, странные отношения? Я уже говорила, что у Оли с Гошей никогда не было взаимопонимания. Мне даже кажется... Ростоцкая осеклась и зачем-то посмотрела в окно. Там на перилах балкона сидела толстая чайка. Она смотрела на людей за стеклом со странным интересом, словно прислушиваясь к разговору. Антон пошевелился, и птица, взмахнув крыльями, с громким криком сорвалась с места и, поймав воздушный поток, устремилась прочь. «Что вы собирались сказать?» — спросил оперативник, почувствовав, что нащупал что-то важное. «Что вам кажется, Дарья Максимовна?» «Не знаю, могу ли я об этом говорить». Неуверенно пробормотала она, комкая в руках краешек подола домашнего платья. «Это же только догадки!» — подбодрил ее Шейн. «Каждый имеет право на предположение». Мне казалось, она его побаивается. «Кто?» «Оля. Гошу». Серьезно? удивился Антон. «Он что, руку на мать поднимал?» «Может, и поднимал. Но Оля не стала бы об этом рассказывать». «Почему?» «Разве это так трудно понять? Как признаться, что твоя плоть и кровь выросла негодяем? Любой скажет, что это вина родителей». Антон так не считал. За долгие годы службы он сталкивался с ситуациями, когда дети, обожаемые родителями, становились убийцами и садистами. И наоборот, те, кого игнорировали, не уделяя им внимания и заботы, вырастали порядочными членами общества и не держали зла на родителей. Однако Ольга все же могла бы обращать больше внимания на собственного сына, а не носиться с Демидовой, как списанной торбой. Почему ей не жилой собственной жизнью? Зачем она пыталась внедриться в чужую, по пути теряя самое дорогое — связь с родным ребенком? «Я точно не знаю, — оказывал ли Георгий на Олю физическое воздействие. Продолжала между тем Ростоцкая. Он подавлял ее морально». Понимаете? Ему нравилось, что она ощущает вину за то, что не занималась им столько, сколько ему бы хотелось. За отчима, который его бил. Да и вообще. За то, что он неудачник. «Ну, последнее. Дело рук самого человека», — заметил Антон. «Полностью с вами согласна. Но Гоша, видимо, считал иначе. Подумать только. Он ведь был таким милым мальчиком, таким хорошеньким». Между прочим, он вырос в весьма привлекательного мужчину. Ну что ему еще было надо? Женился, детишек бы завел. А детей в браке, значит, нет? Теперь уж и не знаю. Ведь со смертью Оли я утратила связь с Георгием. Мы и раньше-то почти не общались. А уж теперь, сами понимаете. Как думаете, тот факт, что мать оставила квартиру другому человеку, сильно его разозлил? Даже не знаю. Вот кого это точно привело в бешенство, так это Гришину тещу. Вам бы с приятельницей Оли поговорить. В последние годы перед гибелью она очень тесно с ней общалась. Вы кого имеете в виду? Я не припомню ее фамилии, но ту женщину зовут Надежда. Надежда Дорофеева. Так вы ее знаете? К несчастью, побеседовать с ней не получится. Она тоже мертва.